Глава 1311 Хаджар вздохнул и, покачав головой, обнажил алый клинок. Обратившись внутренним взором к своей душе, он зачерпнул из источника половину запаса энергии и щедро влил ее в энергетическое тело. Его меридианы и каналы вспыхнули, подобно лесному пожару, а мышцы налились силой. Боль ушла из раны, осознание больше не мутило. Это временное решение проблемы, которое обойдется в будущем серьезной данью собственному организму. Но иначе Хаджар не смог бы сражаться даже секунды. А теперь в его распоряжении была целая минута. Достаточный срок, чтобы постараться не умереть. «Ты знаешь мое имя, солдат-человек». Гном крутанул топорами и принял низкую стойку. «Но я не знаю твоего!» «Хаджар-дархан!» — ответил Хаджар, приняв свою обычную позицию. Ноги на ширине плеч, а меч отставлен в сторону и острием смотрит в землю. Открытая и столь обманчиво безопасная позиция. «Хаджар-дархан!» — Албаудун ненадолго задумался. «Мне кажется, я слышал песню в одной из таверн с таким героем. Безумный генерал, восставший против драконов, захвативших земли семьи империй. Мертвый принц, который бился против империи. И вот ты пахнешь сталью, человеком и драконом. Тезка!» Хаджар буквально чувствовал, как его спину сверлят взглядом Абрахам и его люди. Настолько мизерный существовал шанс, что в бескрайнем безымянном мире песни о нем пройдут такое расстояние и окажутся в регионе Шоладен, который и общих-то границ с Белым Драконом не имеет. Хаджар промолчал. «Справедливо, солдат-человек!» — кивнул гном. «За воина говорят его честь и его сталь». «Слова оставим пышногрудым девам и кузен!» — недовольно окликнул Харбадурт. «Ты будешь языком работать или сталью?» «Брат правду говорит!» Албаудун мотнул головой в сторону главы стражи. «Начнем, солдат-человек. Хочу посмотреть, чем воин из прославленного региона отличается от мучных изделий Шолодена, по ошибке называющих себя вой Кузен!» Да отсохнет твое естество!» Хаджар не знал, что ему делать. То ли смеяться, то ли пытаться не потерять связь с реальностью. Впрочем, на данный вопрос ответ дал сам Албаудун. Он вновь ударил топорами друг о друга, а затем резко развел их в разные стороны. Хаджар сражался за свою жизнь так много и с таким количеством самых разнообразных противников, что был готов почти ко всему, почти, но такого он еще не видел никогда прежде. По всему телу Албаудуна зазмеились зеленые узоры. Мощными канатами они стянули торс и руки гнома. Его глаза вспыхнули оранжевым светом, а позади, за спиной, топоры соединила огненная дуга, внутри которой сверкали неизвестные хаджару руны. Все это одновременно походило на покров Зова, как его использовали степные орки и степной клык, в частности, и в то же время выглядело какой-то странной защитной техникой. — Посмотрим, чего ты стоишь, — взревел Албаудун. Он размахнулся закругленным топором и рассек воздух перед собой. Еще до того, как среагировал разум Хаджара, его энергия хлынула в сторону рук и меча, а последний, описав широкую дугу, принял защитное положение. Как раз вовремя, уже спустя меньше чем мгновение, одна из рун вылетела из огненной дуги и, вспыхнув ярким пожаром, разделилась на десяток огненных порезов. Безумным роем они обрушились на хаджара, стоявшего в центре кокона из тела призрачного, свившегося кольцами черного дракона. Каждый удар огненных разрезов он ощущал на себе в полной мере, как если бы гном не стоял от него на расстоянии в десять шагов, а бился в партере в полную силу. Хаджар чувствовал в каждом ударе мощь истинного королевства, зов и что то еще что то чему он не мог найти нужной метафоры это было как если бы если бы неплохо солдат человек засмеялся пьяный от азарта боя албаудун теперь твоя очередь давай покажи мне что можешь перед тем как мы начнем настоящий поединок настоящий так это был просто приветственный обмен ударами Хаджар не сомневался, что даже Ташмаган оценила бы гнома по достоинству. Что же, становилось предельно понятно, каким образом два миллиона гномов, живя на границе между Алым Фениксом и Белым Драконом, столько эпох удерживали свою гору от разорения иноземцами. Хаджар взмахнул клинком, и дракон расправил свои крылья. Сверкнули острые клыки, и теперь уже десяток черно-алых разрезов, в которые превратился защитный кокон, устремились в сторону гнома. Хаджар ожидал от противника всего, что угодно, но только не того, что последний останется стоять неподвижно. Он в полном смысле этого слова бездействовал, просто наблюдал за атакой человека. А затем, когда десяток черных разрезов, каждый из которых способен отправить к проотцам повелителя средней стадии, ударил по нему, даже не моргнул. Хаджар чувствовал, что его удар достиг цели, но вот глаза его подводили. Каждый из разрезов, коснувшийся кожи гнома, буквально разбивался в дребезге, как если бы перед ним была несмертная плоть а неразрушимый небесный объект. И только ярче вспыхивали зеленые канаты, стянувшие торс Албаудуна. «И это все?» — гном выглядел немного разочарованным. «Если так, то вспомни молитву своим богам, человек, ибо я наступаю». Гном оттолкнулся от земли. Он использовал свою энергию грязно и неряшливо, Земля под его стопами на площади в метр загорелась, а затем и вовсе из трещин забила лава. Сам же гном, не рассекая, а пробивая собой сопротивление воздуха, из-за чего вокруг него вспыхивали огненные волны, переместился к Хаджару. Любой опытный адепт счел бы, что сражается с неумехой, который просто запитал источник алхимии, но... Последующий удар топора с двойным лезвием полностью опровергал это утверждение. Окутанный пламенем, с рунами, светящимися на лезвии, он врезался в валый клинок и последний задрожал в руках Хаджара. Тот всем телом ощутил первобытную мощь Албаудуна, будто бы Хаджар бился не с гномом, а с настоящим вулканом. Приняв удар на жесткий блок, Хаджар развернулся на пятках и, используя преимущество в скорости, нанес быстрый секущий удар сверху вниз. Его меч вспыхнул черным сиянием, внутри которого затанцевал беснующийся дракон. Но, как и в случае с первыми ударами, гном полностью проигнорировал атаку Хаджара. Алый клинок не просто отскочил от тела Албу-Дуна, а еще и высек несколько искор. «Что за... это смешно!» — закричал гном. И его второй топор понесся к ногам Хаджара. Тот лишь в последний момент успел создать за спиной вакуум и, используя последний, разорвать дистанцию до того, как его рост сравнялся бы с подгорцами. «Дешевый трюк!» «Не такого я ожидал от безумного генерала!» Глаза Хаджара сверкнули синевой. То, что на первый взгляд казалось обычной дуэлью, оказалось на деле серьезным поединком. И раз уж гном хочет безумного генерала, то видит высокое небо, он его получит. Ибо у Хаджара не было времени, чтобы тратить его на пустые махания железками». Он поднял меч к небу. Недавно ясное, оно мгновенно затянулось тяжелыми могильными тучами, задул шквальный ветер. Бурей он обрушился на заставу, срывая с дилижанцев крыши и заставляя людей использовать свои защитные техники. Гномы стражи встали в круг и вонзили в землю свои ростовые щиты. Оглушая окрестности диким ревом, с неба опустился огромный черный дракон. Он слился с мечом Хаджара, и теперь уже нельзя было сказать, человек стоял перед албудуном или разгневанный повелитель небес. «Ну, наконец-то!» — радостно засмеялся гном, и руны позади него запылали ярче полуденного солнца.